кухню кухне нашел Джима, другого жильца, который медленно ел мои свою кашу. В глазах у него было какое-то болезненное выражение. Он был под слесаря, и его вялый, безразличный темперамент, соединенный с большой дозой тупости, не сулил ему удачи в борьбе за существование. — Вы почему не едите? — спросил он, видя, как неохотно ковыряет Мартин свою кашу. Вы опять напились вчера. Мартин отрицательно покачал головой. Он был подавлен нищетой окружающей обстановки. Руф Морс казалось теперь еще дальше. — А я-таки напился, — сказал джимс с нервным хихиканьем. — Нализался до отказа. И хороша же девочка. Билли приволок меня домой. Мартин кивнул головой. Это было с его стороны обычным знаком внимания к собеседнику. Потом он налил себе чашку полухолодного кофе. идем сегодня в Лотос. По пляшам, — сказал Джим, — будет пиво. А если придет компания из Темискаля, то будет драка. Мне, конечно, начхать. Я все равно притащу туда свою девочку. Фу, и во рту у меня что делается». «Да, вкус из важных». Он сделал рожу и начал заливать вкус холодным кофе. «Вы Джулию знаете?» Мартин опять кивнул головой. «Она теперь со мной», — объяснил Джим. «Я бы вас с ней познакомил. Два-то бьете». «Ей, Бог, я не понимаю, из-за чего на вас вешаются девчонки? но ну, прямо обидно смотреть, как вы их легко прибираете к рукам». «Да я у вас никогда еще ни одной не отбил», — заметил Мартин равнодушно, только чтобы окончить завтрак без ссоры. «Нет, отбили», — возразил тот. «А мы же?» «Да я с ней вовсе не связывался. Никогда я не танцевал с ней после того раза». «Ну да, больше ничего не делали», — вскричал Джим. «Вы только потанцевали с нею. Все начали глазеть на нее, и все было кончено». — Ну да. Вы, может быть, ничего и не думали. Она после на меня и смотреть не хотела. Все время только про вас и спрашивала. Если бы вы захотели, она вам ни в чем не перечила. — Да я ничего и не хотел. — Это неважно Я все равно получил отставку. Джим посмотрел на него с восхищением. — И как это вам удается, Мартин? — Мало о них думаю, вот и все, — отвечал тот. «А, вы, стал бы, делаете вид, что вам на них наплевать!» — допытывался Джим. Мартин с минуту раздумывал над ответом. Ну, может быть, такой прием и удался бы. Но я, в самом деле, вовсе о них и не думаю. Если вы сумеете разыграть эту роль, может быть, вы и добьетесь чего-нибудь». «Да, жаль, что вас не было вчера в Райле», — объявил вдруг Джим без всякой логической последовательности. Там был один надсмотрщик из западного Окленда по прозвищу «Крыса». «Скользкий, как шелк! Никому из наших ребят не удалось свалить его! Вот бы вы попробовали, а! Где вчера шатались?» «Там, на Окленде», — отвечал Мартин. «На выставке?» Мартин отодвинул свою тарелку и пошел к двери. «Ну что ж, потанцуем сегодня!» — крикнул тот ему вслед. «Думаю, что нет», — ответил Мартин. Он спустился по лестнице и вышел на улицу, чувствуя потребность в свежем воздухе. Он задыхался в атмосфере этого дома, а беседа с Джимом привела его в ярость. Было мгновение, когда он чуть-чуть не вскочил и не ткнул его носом в тарелку. Чем больше болтал Джим, тем больше и больше удалялась руфь. Разве он может надеяться получить ее, если сам живет с такими скотами? Мартин был угнетён трудностью этой проблемы и того ужасного положения, в котором находится трудящийся класс. Казалось, все кругом тащит его куда-то вниз, начиная с сестры, И кончая ее домом, ее семьей, Джимом и вообще всяким предметом, который он видел вокруг себя, эта жизнь оставляла дурной вкус у него во рту. До сих пор он принимал жизнь так, как она есть. Он никогда не задумывался над вопросом, хороша она или нет, разве только когда читал книги. Но ведь то были только книги. Прекрасные рассказы о прекрасном. несуществующем мире. А теперь он увидел этот мир существующий в действительности, и цветок женщину по имени Руфь в центре этого мира. И вот с этой поры он изведал горечь своей жизни, тоску и безнадежность, которая была особенно мучительна, ибо все-таки питалась надеждой». Мартин долго решал, куда пойти. В Берклийскую общедоступную читальню или в Оклинскую? и остановился на Оклинской. Как знать? Читальня — самое подходящее для нее место. И вполне возможно, что он встретит ее там. Он совершенно не был знаком с библиотечными порядками и скитался по бесконечному ряду комнат, пока какая-то худенькая, похожая на француженку девушка, очевидно, служащая в библиотеке, не указала ему, что каталожная находится наверху. Он не знал, что нужно было предварительно спросить человек сидящего за столом, и, пойдя наугад, попал в отдел философии. Он слухал о существовании философских книг, но никак не подозревал, что об этой науке столько написано. Высокие шкафы с толстыми томами подавляли его и в то же время подстрекали. Здесь была работа для его мозгов. В математическом отделе он нашел книги по тригонометрии и долго рассматривал казавшиеся бессмысленными формулой фигуры. Он умел читать по-английски, но тут был какой-то особенный язык. Норман и Артур знали этот язык. Он слышал, как они говорили на нем. Они были ее братья. Мартин ушел из отдела философии с чувством безнадежности. Книги со всех сторон, казалось, давили его. Он никогда не подозревал, что человеческое знание так огромное, и был испуган, сумеет ли его мозг преодолеть все это. Тут же он вспомнил, что были люди, а их было очень много, которые преодолели. Тогда шепотом он горячо поклялся в том, что сумеет постичь все то, что постигли другие. Так он блуждал, то огнетаемой тоскою, то исполненной дерзкой самоуверенности, глядя на длинные ряды книг. В общем отделе он нашел сокращенную книгу Норри. С благоговением он перелистал ее, Язык был, по крайней мере, понятен ему. Они оба были моряками. Потом он нашел книгу Боудич, сочинение Лекки и Маршала. Все это по нему. Он будет обучаться навигации. Он бросит пить, начнет работать и станет капитаном. В этот миг Руф казалась ему совсем близкой. Капитаном он уже может жениться на ней, если она захочет. Но если она не захочет, ну что ж, ну... Он будет честно жить среди людей и все-таки не станет пить. Потом он вспомнил о страховщике и судовладельце, об этих двух хозяевах капитана, каждый из которых мог уничтожить его и интерес которых никогда не совпадают. Наглядев комнату увидев десять тысяч томов, он в ужасе зажмурил глаза. «Нет, море не для него». В этом множестве книг заключена огромная сила, И если он хочет совершать великие дела, то он должен совершать их на суше. А кроме того, капитаны не имеют права брать с собой в плавание своих жен. Наступил полдень. Прошло еще несколько времени. Мартин забыл о идее, и все рассматривал заглавия книг, ища руководство по правилам приличия. Его ум, помимо всяких мыслей о карьере, был занят разрешением простой задачи. «Если молодая леди, прощай с вами, просит зайти еще раз, то как скоро можно это сделать?» Об этом он спрашивал себя. Но когда он набрел, наконец, на нужную полку... Он все же не нашел ответа. Он пришел в ужас от обширности области этикета, растерялся во всех этих правилах об обмене визитными карточками и прочих светских приличиях, что принято между людьми в порядочном обществе, и отошел с грустью. Он не нашел того, чего искал, но зато понял, что ему следовало озаботиться немного раньше об усвоении всех правил вежливости. — Ну что ж, нашли вы, что вам нужно? — спросил его человек, сидевший за столом. — Да, сэр, у вас отличная библиотека, — отвечал Мартин. Человек кивнул головой. — Приходите к нам почаще. Вы моряк? — Да, сэр. Я приду еще как-нибудь. — Как он узнал, что я моряк? — спрашивал он себя, спускаясь с лестницы. И, выйдя на улицу, он постарался идти прямо, без неуклюжего раскачивания, и шел так, пока не погрузился в размышления. А тогда его обычная походка снова вернулась к нему.